Афганистан. С древнейших времен афганские земли входили в состав персидского государства Ахименидов, Государства Селевкидов, Греко-Бактрийского царства, Могущественной Кушанской империи, державы Эфталидов, Сасанидов, Тюркского Каганата. С середины восьмого века часть территории Афганистана вошла в состав арабского халифата. К началу XI века афганские земли вошли в газнийское ханство. Тогда же исторические источники впервые упоминают о народе, населявшем афганские земли: Савал, селение на горе, и в нем афганцы. Афганистан с XI века входил в халифат сельджуков, государство гуридов подвергался нашествию татар-монголов. В начале XIV века удалось добиться независимости Герадско – Гурскому княжеству. В состав герадских владений входили девять туменов – Валаеты, Исфизар, Фушент, Бахерс, Багдис, и Иишт, Гарча и Зава. Первое упоминание названия «Афганистан» – «Страна афганцев» – появилось в исторических источниках XIV века. Арабский путешественник Ибн Батута писал о городке Кабул, в котором живет племя, называемое афганцами. Несмотря на частые походы монголов районы, населенные афганцами, многие племена им покорить так и не удалось. К концу XIV века афганские земли попали под власть Тамерлана. В 1381 году армия Железного Тимура после долгой осады взяла Герат, который был резиденцией его сыновей. В управлении Шахруха находились вилаеты Кабул и Кандагар. В начале XVI века афганские земли попали под власть Ирана. К тому времени уже полностью сложилась самая крупная афганская народность – пуштуны. Афганские племена делились на четыре основные группы племен, ведущих свое происхождение от одного военачальника. Племенем, делившимся на кланы и ветви, руководил совет Джигира, состоявшая из выборных представителей или глав семейств. Племенные вожди – Малики, Миры, Ханы – сначала были выборными и не очень отличались от остальных членов племени. Во время войны племена избирали особых военных вождей эмиров, имевших большие права. В период частых войн XIV-XVII веков афганские племена часто объединялись в союзы. Окончательно сложилась наследственная племенная знать, содержавшая постоянные дружины воинов – яров. Все афганские племена участвовали в транзитной караванной торговле. В начале XVII века только через Кандагар ежегодно проходило около 15 тысяч верблюдов, нагруженных товарами. С 16 века шла многолетняя война за Афганистан между Великими Монголами и Сефевидами. Герат и Кандагар находились под властью Ирана, Кабул и Пешавер – под властью державы индийских Великих Монголов. В 1504 году Кабул был захвачен царевичем Тимури -дом Бабуром, основавшим династию Великих Монголов. В его государство вошли Нангахар, Систан, Кабул, Герат, Газни и Кандагар. Через 20 лет войска Бабура, в котором было много афганцев, взяли Дели и индийские земли до Бенгалии. Первое афганское княжество племени хаттаков возникло в середине XVI века. За поддержку и обязанность охранять крованые дороги монгольский падишах Акбар дал хаттакским вождям земли под Акорой. В XVII веке афганское племя от-Дали расселилось в Герате и Кандагаре. Другое афганское племя Шильзаев заняло за Мандивары, часть Кандагара. В середине 17 века восстание афганских племен Афридиев, Юсуфзаев, Мумандов, Шинвари и Софи во главе с Хатаком Хушальханом только через два года с трудом было подавлено монголом Ауренгзебом, устроившим у афганцев резню. В начале 18 века независимое княжество были созданы племенами Гильзаев, Аддали и Афридиев. В 1708 году по решению Джирги, Совета племен, восстание Мир-Вайса против иранских властей закончилось созданием независимого Кандагарского княжества. Через 15 лет афганское войско взяло столицу державы Сефивидов из Фахан и покорило часть иранских земель. В 1716 году, после убийства в Герате отдальских вождей, наместником Шаха началось восстание. После короткой осады афганцы во главе с Алаярханом ханом взяли Герат. В 1736 году на собрании иранской знати в Мугане харасанский военачальник Надир Кулибек был провозглашен шахом Ирана. Сын Мича за 10 лет смог взять Исфахан, Кандагар, Герат, Кабул и Газну. Однажды в его лагерь к шатру неизвестно откуда упала стрела с надписью на привязанной бумажке. «Если ты государь, покровительствуй и сделай счастливым свой народ. Если ты пророк, покажи нам путь спасению. Если ты бог, имей сожаление и пощади милосердно созданных тобой». Авторы записки активно искали, но не нашли. Надир Шах прибил ее на столбе вместе со своим ответом. «Я не государь, который должен покровительствовать своим подданным. Я не пророк, который должен показывать путь к спасению. Я не бог, дающий милосердие». Я тот, кого всемогущий послал в огневе своем для наказания этого греховного мира». Виновный мир недолго терпел Надиршаха. Шаха. Ночью 19 июня 1747 года государя Ирана в шатре в кровавой схватке убил начальник его гвардии. В 1747 году Ахмад Шах Дурани 1721-1773 из рода Саддозаев создал многоплеменное афганское государство Дуранийскую державу. Видный военачальник Ахмад Хан командовал в армии Надир Шаха 15-тысячным афганским корпусом. Он воспользовался хаосом, начавшимся после убийства царя царей, захватил часть артиллерии и увел афганский корпус из Харасана в Кандагар. Ахмад Шах объединил под своей властью многие афганские племена. На Джирге, племени Дурани, он был коронован видным представителем высшего афганского мусульманского духовенства Сабир Шахом. 25-летний историк и поэт стал шахом Афганистана и получил титул Дур и Дуран жемчужина, – жемчужина-жемчужин. В правительство вошли наиболее видные афганские ханы – Нур, Мухаммед хан, мухабад хан, Поползай, Муса хан, Барагзай. Шах Ахмат являлся верховным главнокомандующим всеми войсками Афганистана. Только от его имени чеканились монеты. Имя шаха упоминалось во время официальных богослужений в мечетях. Он принимал и посылал послов, назначал и смещал губернаторов провинций, вилаистов, давал титулы, назначал на важнейшие должности при дворе армии и правительстве. Пышность шахского двора отмечали многие путешественники. Придворное ведомство возглавлял министр двора Ишикагаси, эта должность была наследственно закреплена за ханами клана Поползаев. Влиятельными придворными были великий конюши Марахур Баши из клана Исхакзаев, главный докладчик шаха Арс Беги, начальник дворцовой прислуги Пешхидимат Баши, начальник шахского обоза Пешханачи, главный глашатай Джахерчи Баши, начальник протокола, отвечающий за прием послов Михмандар Баши. Все главные придворные имели большой штат чиновников и слуг. Главной должностью в афганском государстве была должность главы правительства, визиря, ближайшего помощника шаха, главы Министерств иностранных и внутренних дел, главного контролера страны. Визирями назначались ханы рода Бамизай, клана Поползая в племени Дурани. В правительстве главным ведомством был высочайший диван, Министерство финансов, собиравшее налоги и управлявшее государственными землями Халиса. Оно производило все государственные платежи, ведало монетным домом, государственной казной, складами, строительством и регационными работами. Ведомство шахской канцелярии во главе с двумя личными секретарями шаха Дар Аль-Инша готовило и издавало шахские указы, фирманы и многие государственные бумаги. Ведомство осведомления занималось осведомителями и почтой. Судей назначал шах по рекомендации придворного имама. Шариатским судом ведали мусульманские законоведы и богословы, знатоки мусульманского права, улемы, муфти, мулы и имамы, преподаватели религиозных учебных заведений, мударисты, главы могущественных дервишеских орденов, ишаны и шейхи. Европейский автор XIX века писал о властной вертикали в Афганистане. Король афганцев есть глава всей державы, он облечен полномочиями во все, что касается общих интересов управляемого им народа, но он ведает только внутренние дела своего рода и не вмешивается в частные дела других родов, только если они сами об этом не попросят. Он собирает налоги и войско. Горные племена подчиняются этому порядку, но не иначе, как если короли довольно сильны, чтобы их к этому приневолить. Каждый род составляет отдельную замкнутую общину, связанную с королем только этими повинностями. Во главе каждого рода стоит хан. Главы более мелких подразделений – мелики, муширы и спинзехра – белобороды. Роды носят имя того, кого они считают своим родоначальником. Например, Юзуфзаи ведут свое происхождение от юсуфа, таким образом из родов составляется народ. Король только утверждает хана как главного в роде. Ханы, мелики и муширы не могут решать важных дел, не спрося совета у старейшин. Собрания этих старейшин называются джирга. Эти собрания есть вместе с тем и судилище. Ахмад Шах создал афганскую регулярную армию. Ее основой стал гвардейский кавалерийский корпус Гулам Хана. Часть гуламов, находившихся при Шахе еще со времен службы у Надира, назывались стременными рекаби. Был отдельный отряд шахских телохранителей, часовых, кашикчи. В армии были артиллеристы, саперы, пограничники, квартирмейстеры. За порядком следили части полевой жандармерии на Сакче. Во многих городах стояли гарнизоны. Армией руководил командующий Сипах Салар, которому подчинялись военная канцелярия, интенданство и арсеналы. Армия была разделена на корпуса по 15 тысяч воинов, которыми командовали сардары. Корпуса состояли из отрядов по 3 тысячи солдат Рисала или кита. Ими командовали Амир Рашкалы. Рисала делились на батальоны под командованием Мингбаши, на роты во главе с Юзбаши, на отделение с Дахбаши. Четвертую часть афганского войска составляла пехота. Регулярную армию дополняли дружины ханов, байрак и ополчение племен, отряды вассальных ханств и эмиратов. В сражениях войска делились на правое и левое крыло, центр и резерв. Командный пункт Шаха и штаб армии располагался в центре. К 1751 году войска Ахмад Шаха завоевали Пенджаб, Белуджистан и Герат. В 1752 году Кашмир и Балх. В 1754 – Сейстан и Харасанд. В 1757 году – Серхиддин и Синд. Столицей державы стал Кандагар. К концу правления Ахмад-Шаха Дурани, афганское государство стало крупнейшим в Центральной Азии, по размеру вдвое превышавшим империю Карла Великого. Кроме афганских земель, Ахмад-Шах контролировал часть провинций Ирана, Индии и Туркестана. При сыне Ахмадшаха шаха Тимур-Шахе 1773-1793 столица Дуранийской державы была перенесена в Кабул, построенный и украшенный многочисленными дворцовыми постройками. Сохранилось описание Кабульского базара того времени. Покупатель садится рядом с продавцом и начинает рассматривать товары, осведомляется о его цене, одобряя некоторые предметы и критикуя другие, пока разговор не дойдет до той вещи, которую покупатель желает приобрести. Десять раз покупатель переспрашивает цену, пока, наконец, не встает с места, чтобы уйти. Тогда продавец сбавляет несколько рупий на покупаемый товар. Часы, проводимые на Кабульском базаре, до такой степени интересные, что ими охотно жертвуют и нелегко их забывают. Обстановка этой сцены очень романтична. Базарная жизнь проходит, как в калейдоскопе, в бесконечной смене характеров, костюмов, людей и животных. Никогда не следует торопиться со сделкой в этом обществе, время ничего не стоит в глазах купца. Он рассчитывает, что в конце концов покупатель от него не отвертится, но продавец никогда не покажет, что он доволен прилагаемой ценой и никогда не упустит случая поторговаться. Возле лавок всегда толпятся группы, хотя и праздных, но глубоко заинтересованных зрителей. Одни из них удостоверяют цену, уплаченную мастером за работу, другие допрашивают купца, сколько он хочет нажить на товаре. В надежде выманить что-нибудь за комиссию у хозяина лавки или с покупателя, они изо всех сил стараются уверить покупателя в доброкачественности покупаемой им вещи и доказать ему, сколько точно он должен заплатить. Беспрерывными рядами проходят ярко одетые покупатели – оптовые торговцы из Индии с караванами шелкового товара и из Туркестана с тюками ситца, дешевого калинкора русской мануфактуры, купцы карабенники из самых далеких уголков Афганистана – из Персии и из Кашгара. Рядом с изумительной яркостью цветов шелковых тканей в лавках с красным товаром выставлен различный ассортимент английского платья – бумажные и шерстяные жилеты, мужские рубашки, носки, разноцветные пояса, чудесный выбор галстуков и индийских платков, которые приводят в восторг покупателя. Эти лавки, содержимое которых привозится из Индии и Туркестана, находятся большей частью в руках индусов, ведущих очень выгодные дела с афганцами. То же оживление царит и в меховых рядах, где меховщики изготавливают шубы, которыми прославился Кабул. Здесь можно найти дорогие сорта мехов – мех куницы, красные лисицы, беличи мех и каракулевые шкурки. Последние составляют монополию эмира. Некоторые меховые шапки очень дорогие и прекрасно отделаны. Сделанные из бархата, внизу украшенные мехом и густо обшитой золотой бинарезкой тесьмою, они продаются в Кабуле только самым богатым людям и составляют украшение к костюму, который по яркости цветового эффекта не оставляет желать лучшего. Афганец выглядит красавцем, высокого роста, с большой синей-черной бородой, с бритой головой и длинными волосами, спускающимися прядями на плечи. Он носит на голове простую, невышитую тюбетейку, которую обматывает тюрбаном, лунги из грубой синей ткани. Открытый кафтан, обвязанный в талии широкими складками пояса, комар, доходит до колен. В фалды пояса заткнут пистолет и несколько громадных ножей. Его шаровары из бумажной материи, спускающиеся лишь немного ниже колен, очень мешковаты. На плечи небрежно, но с заметной грацией накинут большой синий бумажный шарф. на его ногах красуются кожаные сандалии с высокими загнутыми вверх носками. В начале XIX века в Афганистане попробовала расширить свое влияние Англия. Горная страна находилась на скрещении важнейших дорог, связывающих Среднюю Азию, Индию, Иран и Китай. В 1809 году в Пешаваре был подписан первый англо-афганский договор, по которому Афганистан должен был на стороне Англии участвовать в борьбе против Франции и Ирана. Шаху шуджи Ульмульку предусматривалась большая денежная компенсация. В случае нападения Ирана на афганские земли Англия не обязывалась помогать Афганистану. Договор не вступил в силу. Через несколько дней после его подписания в Афганистане произошел переворот и сменился шах. Династия дурани правила Афганистаном 76 лет и прекратилась в 1829 году. Афганистан распался на самостоятельные княжества Гератское, Кабульское, Кандагарское, Пешеварское, в которых к власти пришли представители рода Баракзаев. Новую династию основал Дост-Мухаммед 1790-1863, правитель Кабульского и Газнийского княжества. Первая англо-афганская война началась в 1838 году. Кабул по просьбе эмира Дост-Мухаммеда прибыл адъютант оренбургского генерал-губернатора Перовского Виткевич. Эмир хотел получить от России военную помощь в борьбе против своего конкурента Шуджи-Уль-Мулька. Английские газеты тут же подняли шум о создании опасности владения в Великобритании в Индии. Британский посол передал министру иностранных дел России ноту, в которой Россия обвинялась во враждебных Англии действиях в Афганистане и Иране. Ивана Витковича отозвали в Петербург. Через неделю после прибытия и за день до доклада царю он был найден мертвым. Все привезенные им документы исчезли. В тот же день, 8 мая 1839 года, английские войска атаковали Кандагар, в котором восстановленный англичанами Новый мир Афганистана шуджи Ульмульк подписал договор, по которому афганское государство теряло свою независимость. В июле 1839 года английские войска взяли Газри и Кабул. Дост Мухаммед вступил в переговоры о помощи и союзе с эмиром Бухарским, но по приезде в Бухару был взят в плен. Его отпустили только в апреле 1840 года. 2 ноября 1840 года в битве у Парвана английская армия понесла большие потери и была разгромлена афганцами. Дост Мухаммед вдруг оставил армию-победительницу, прибыл в Кабул и сдался в плен англичанам. Но в ноябре 1841 года сын Дост Мухаммеда Акбар Хан поднял восстание в Кабуле. Английский резидент в женском платье попытался бежать из Кабула, но был убит. От английского гарнизона осталось менее половины солдат. 11 декабря 1841 года афганцы и англичане подписали договор. Английские войска обязывались вернуть в Кабул дост Мухаммеда и пленных, и уйти из страны. Англичане не торопились выполнить соглашение, и через две недели Акбар Хан застрелил командира английского гарнизона. 1 января 5000 английская армия ушла из Кабула и по пути в Индию была уничтожена афганскими войсками. Во всех афганских городах тут же вырезали оставшиеся там английские гарнизоны, а один из афганских сардаров застрелил Шуджи Ульмулька. В августе 1842 года новая английская армия взяла Кабул, убив несколько тысяч жителей. По всей стране началась народная война, и англичане вновь ушли из Афганистана. В начале 1843 года Даст Мухаммед был отпущен в Кабул. В английской армии, вдвое больше афганской, погиб каждый второй солдат – 30 тысяч человек. Даст Мухаммед начал новое объединение афганских земель. К 1863 году он овладел Кабулом, Джалалабадом, Газни, Кандагаром, Балхом, Хульмом, Систаном, Кунзуком, Бадашаном и Гератом. 30 марта 1855 года Англия и Афганистан подписали очередной договор, по которому договаривающиеся стороны обязались уважать целостность территорий друг друга. В 1874 году, пришедший к власти в Англии кабинет Дизраэли потребовал у нового мира Шер-алихана принять британского резидента и позволить англичанам строить в Афганистане свои опорные пункты. В 1877 году посол Англии потребовал согласия афганского эмира на установление контроля над внешней политикой Афганистана и получил отказ. В начале августа 1878 года в Кабул прибыло русское посольство. Уже через неделю был подготовлен русско-афганский договор, в котором Россия желала бы иметь с независимым Афганистаном дружественные отношения по старой дружбе. Афганскому эмиру в случае его обращения к России гарантировалась любая помощь. Договор повезли в Ташкент, но там его не подписали, изменилась международная обстановка. Великобритания потребовала от афганского эмира принять в Кабуле тысячную английскую миссию, порвать все отношения с Россией, выслать из страны русскую миссию. Не дожидаясь ответа, 21 ноября 1878 года она начала Вторую англо-афганскую войну. 60-тысячная английская армия заняла Кандагар, Джелалабад и Кабул. Эмир Шер Али Хан объявил, что едет за помощью в Санкт-Петербург и на следующий день внезапно умер. В мае 1879 года новый эмир Якуб Хан подписал новый афгано-английский договор, по которому к британской Индии отходил юг Афганистана, а страна лишалась права вести самостоятельную внешнюю политику. В июле 1879 года в Кабул вошли англичане. Через месяц в столице Афганистана началось восстание. Английский резидент был убит, а Якуб Хан бежал. Через месяц английские войска после упорных боев взяли Кабул, казнив многих защитников города, но было уже поздно. Народная война бушевала по всей стране. В декабре 1879 года афганцы отбили Кабул, но удержать не смогли. В январе 1880 года англичане вновь взяли столицу Афганистана. В июне 1880 года во главе Большой армии на Кабул двинулся племянник Шер Али Хана Эмир Абдурахман Хан. Именно с ним связано усиление Афганистана. Этот талантливый государь создал в стране единый административный аппарат, регулярную армию и денежную систему. Абдурахман Хан основал династию, с которой Афганистан вошел в XX век. Абдурахман хан смог договориться с англичанами и 20 июля 1880 года был объявлен эмиром. Через год его власть распространилась на все афганские земли, кроме Герата. Его правитель Аюб Хан начал войну с новым эмиром из Кандагара. Абдурахман хан дважды разбил Аюбхана, который ушел в Иран. Герат вошел во владение эмира, который стал полновластным правителем Афганистана. Абдурахман Хан был признан королевой Великобритании. Английские войска вывели свои войска из страны, но контроль за внешней политикой Афганистана оставили. Юг афганских земель был включен в состав британских владений в Индии. Новый мир создал сильную вертикаль власти. Абдурахман Хан усовершенствовал государственный аппарат. Эмир значительно усилил полицию, которая активно проверяла военных и чиновников и докладывала Эмиру о хищении коррупции и коррупции бюрократии. Караванные пути стали полностью безопасны, Абдурахман Хан уничтожил всех разбойников. Объемы внешней и внутренней торговли многократно выросли, обеспечивая регулярное поступление денег в казну. Эмир Афганистана писал в своей биографии. «Я стремлюсь улучшить условия торговли, хорошо зная, что в этом кроется залог процветания моей страны и величайший источник обогащения». В прежние времена массы иностранных товаров всякого рода привозились в Афганистан, вместо которых из страны вывозили много денег. В настоящее время все эти товары производятся в Кабуле, а деньги, вырученные от продажи этих товаров, опять пускаются в оборот. Сейчас из страны вывозятся в большом количестве каракулевые шкурки, рубины, золото, лазурь, фрукты, шерсть, лошади, строевой лес, опиум, лекарственные растения. Этот вывоз приносит стране большую выгоду. Я развел в стране фруктовые деревья и ввел культуру сахарного тростника. Из Индии в большом количестве для разведения привезены апельсиновые и банановые деревья. Небольшая торговля, ранее существовавшая в Афганистане, находилась в руках индусов. Вследствие этого страна только беднела, потому что все барыши, чужестранные торговцы, отсылали к себе домой. Я же поощрил моих подданных самим взяться за торговлю и для этой цели судил им деньги из государственного казначейства, не налагая никаких процентов на капитал. Подданные мои заняты мирными делами и не могут, поэтому заниматься восстаниями и мятежами». Мы не должны повторять ошибку того человека, который зарезал гуся, приносившего ему и каждый день по золотому яйцу, в надежде получить эти яйца разом. Главный залог безопасности Афганистана кроется в его естественном неприступном положении. В каждой горной вершине Бог даровал нам природную крепость, и иностранцы хорошо знают, что афганцы, как прирожденные воины, могут долго бороться в своих неприступных горах, прячась за каждым камнем, не показываясь лицом к лицу с противником в открытом поле. Во внешней политике Абдурахман Хан лавировал между Россией и Англией, стараясь соблюдать национальные интересы и не давая англичанам втравливать Афганистан в войну с Российской империей. В 1892 году по Афганистану совершил путешествие талантливый военачальник генерал Андрей Евгеньевич Снесарев, писавший об афганцах. К какой категории относится главная часть афганского населения? Несомненно, к воинственной. Для войны от народа требуется патриотизм, хладнокровие, мужество, физические силы, выносливость и терпеливость. Анализ военных качеств афганца показывает, что все эти качества у него на лицо. Вдумываясь в происхождение афганца, найдем, что прежде всего он ариец, поэтому в основе своей натуры он должен быть храбр. Затем его первоначальной родиной были Сулейманские горы, которые усилили и доработали воинственный характер народа, прибавив ему выносливость, свободолюбие и пылкость. Если вы к этому прибавите, что афганец является на три четверти кочевником, значит лошадником, это обстоятельство должно было усугубить в нем природные качества воина. Природа народа и его история сделала его воинственным. Такой народ понесет все военные невзгоды легко, способен создавать государство, склонен увеличивать его территорию и умеет отстаивать свою самостоятельность среди других народов, если история это ему подсказывает. Престиж Абдурахман Хана среди афганцев был очень высок. В 1896 году он получил титул «Зия Ал малат Один» – «Свет нации и религии». Он умер 1 октября 1901 года. В 1905 году в Кабуле было подписано новое англо-афганское соглашение, подтверждающее все прежние договоренности. В августе 1907 года Россия признала контроль Англии над Афганистаном. Во время Первой мировой войны Афганистан оставался нейтральным государством, оказывая помощь английской колониальной администрации в Индии. 2 февраля 1919 года эмир хабибулла хан был застрелен в своем окруженном телохранителями шатре. Его сын арестовал своего дядю претендента на трон и был объявлен эмиром Афганистана. Через неделю Аманула хан провозгласил государство независимым. Афганистан должен быть свободным и независимым, он должен пользоваться всеми правами, которыми обладают другие самостоятельные государства. Англия сразу же объявила Афганистану войну. На горную страну были брошены броневики и самолеты. Через месяц армия Англии, в которой пулеметов было чуть ли не больше, чем солдат, была вынуждена заключить перемирие. 8 августа 1919 года по Равалпдинскому договору Великобритания признала независимость Афганистана. В 1923 году в Афганистане была принята первая конституция, подтвердившая независимость государства и декларировавшая некоторые гражданские свободы. Носителем верховной власти объявлялся эмир, при нем был создан консультативный орган – Государственный совет. Было образовано всеафганское собрание вождей племен и мусульманских богословов – Лоя Джирга и правительство Дурбари Али. В 1927 году Хан принял титул «Падишаха». Через полгода на востоке Афганистана началось восстание пуштунов, быстро распространившееся по всей стране. На границе Индии и Афганистана появился и стал работать среди местных племен известный английский разведчик полковник Лоуренс. 12 декабря 1928 года на совещании командиров повстанческих отрядов эмиром Афганистана был провозглашен бывший унтер-офицер Бачаи Сакао, сын водоноса, названный падишахом Хабибулой Гази. 14 января 1929 года Аманулахан отрекся от престола и покинул страну. Отряды Бачая Сакао вошли в Кабул. С сыном Водоноса в схватку за афганский трон вступил дядя Аманулы Мухаммед Надирхан. К октябрю 1929 года ополчение Надиршаха разгромило отряды Бачая Сакао и вошло в Кабул. Сын Водоноса и многие из его соратников были казнены. 15 октября 1929 года к власти в Афганистане пришла династия Надиршаха. В 1931 году была принята Конституция, впервые в афганской истории декларировавшая создание постоянного выборного органа – Народного Совета с совещательными правами. Через год Мухаммед Надир Шах был убит. 8 ноября 1933 года дешахам Афганистана стал его сын Захир Шах. Новый правитель не изменил основные направления политики в стране. Во время Второй мировой войны Афганистан остался нейтральным государством. В октябре 1964 года в Афганистане была принята новая конституция, декларировавшая три реформы власти – законодательную, исполнительную и судебную. Подтверждался суверенитет государства, конституционно-монархический строй с верховными полномочиями падишаха, неприкосновенность жилища и собственности, свобода слова, печати, собраний, равенство подданных перед законом, свобода местожительства и передвижения. В Афганистане было разрешено создание политических партий. Через год в Афганистане из отдельных марксистских и социалистических группировок была организована Народно-демократическая партия НДПА, которую возглавил генеральный секретарь Нур Мухаммед Тараки. Его заместителем стал Бабрак Кармаль. В 1969 году была создана организация «Мусульманская молодежь» во главе с преподавателем богословия Бурхадина Марабани. Активную роль в организации играл студент Гульбидин Хекматьяр. Через 15 лет эти организации встали друг против друга. Правда, до этого в Афганистане произошло два государственных переворота. В ночь на 17 июля 1973 года офицеры отдельного батальона Командос, 4 4-й и 15 танковых бригад, полка связи и часть гвардейцев Шаха во главе с бывшим премьер-министром Мухаммедом Даудом атаковали дворец Шаха, находившегося с визитом в Италии. Бойцы Дауда отключили правительственную и военную связь, арестовали видных государственных чиновников, заняли главные правительственные учреждения, государственную почту, телефон, телеграф, банк, взяли под стражу семью шейха. Были блокированы Кабульский аэропорт и сама столица Афганистана. Во время переворота погибли четыре офицера и четыре полицейских. Афганистан был провозглашен республикой. Через месяц Захир Шах отрекся от престола. Конституция 1964 года была отменена, парламент распущен. Высшим органом страны стал Центральный комитет республики. Главой государства и премьер-министром был объявлен Мухаммед Дауд. В правительстве четыре министерских поста получила НДПА, активно участвовавшая в перевороте. Летом 1975 года вооруженное выступление политических партий мусульманских фундаменталистов мусульманской молодежь против режима Дауда было подавлено войсками. Лидеры фундаменталистов ушли в Пакистан, где через год создали Исламское общество Афганистана Бурханудина Рабани и Исламская партия Афганистана Гульбидина Хикматьяра. Тогда же в Афганистане была принята Конституция, 40-я статья которой провозглашала в стране однопартийную систему и однопалатный парламент. Президентом и председателем правящей партии национальной революции стал Мухаммед Дауд, назначенный премьером и военным министром. Народно-демократическая партия ушла в подполье на нелегальное положение. 17 апреля 1978 года в Кабуле был убит один из руководителей НДПА. В стране начались многочисленные политические демонстрации, требовавшие кардинальных реформ. 26 апреля власти арестовали Тараки, Кармаля и несколько десятков активистов НДПА. Утром 27 апреля войсковые соединения во главе с офицерами-членами НДПА пошли в Кабул. Созданный военно-революционный совет вооруженных сил возглавил полковник Абдул Кадыр. Танки восставшей армии окружили президентский дворец, в котором собрались сторонники Дауда. Ожесточенный бой армии с батальоном с гвардейцами и жандармами длился целый день. Погибли командир «Командос», командующий полицией, но их бойцы держались, не отступая ни на шаг. Части военно-революционного совета взяли военный аэродром в Баграме и оттуда нанесли авиационные удары по многим оставшимся верным Дауду войскам, блокировав их. Самолеты атаковали президентский дворец, но были сбиты бойцами командос. Восставшие захватили радио Афганистана, ставшего штабом повстанцев, освободили Тараки и Кармаля. По президентскому дворцу был нанесен мощный авиационный удар. Под развалинами дворца погибли Мухаммед Дауд и его верные гвардейцы. Страна получила новое название – Демократическая республика Афганистан, высшим органом которой стал Революционный совет. Афганское правительство возглавил генеральный секретарь НДПА Нур Мухаммед Тараки, ставший председателем Революционного совета. Его заместителем стал секретарь НДПА Бабрак Кармаль. Через несколько дней против ДРА выступили партии фундаменталистов Рабани и Хекматьяра. Режиму НДПА был объявлен джихад. В марте 1979 года премьер-министром Афганистана был назначен Хафизулла Амин. В сентябре был убит Тараки, НДПА и Революционный совет возглавил Амин. В Афганистане началась гражданская война. По неоднократным просьбам правительства Афганистана в страну вошли войска Советского Союза. 27 декабря 1979 года во время штурма президентского дворца был убит Хафизулла Амин. Афганистан возглавил Бабрак Кармаль. В конце 1980 года на границе Афганистана и Пакистана было создано около 80 баз и учебных лагерей, в которых готовили маджахедов – борцов за веру. Маджахеды атаковали 100 тысячную группировку советской армии, которая несла значительные потери. В 1986 году Бабрака Кармаля во главе Афганистана сменил на джибулла, но положение в государстве стабилизировать не удалось. В конце 1988 года под давлением международной общественности и начавшейся в СССР перестройки советские войска были выведены из Афганистана, и гражданская война разгорелась с новой силой. В апреле 1992 года правительство Наджибулы пало. В Кабул без боя вошли отряды маджахеда Шахмахсуда, Хекматьяра и Дустома. Во главе исламского государства Афганистан стал Бурханудин Раббани. Власть получил переходный совет маджахедов, руководящий совет джихада. Правительство возглавил Гульбидин Хехматьяр. Осенью 1994 года Кандагар был взят отрядами движения Талибан, созданного в середине 1980-х годов из детей афганских беженцев и маджахедов. Руководящим органом Талибана стал совет Большая Шура. В конце 1996 года Талибы взяли Кабул. Страна была названа Исламским Эмиратом Афганистан. Высшим органом движения «Талибан» стала руководящая коллегия движения «Талибан». Противостояние между «Талибаном» и Северным Альянсом во главе с «Рабани», «Шахмасудом» и «Дустом» продолжалось. В октябре 2001 года в Афганистане начался вооруженный конфликт между движением «Талибан» и Соединенными Штатами Америки, вызванный деятельностью на территории Афганистана различных террористических группировок. Ограниченный контингент НАТО находился в Афганистане, в котором было выбрано новое правительство. Народ Афганистана делает свой исторический выбор.